Рэй Брэдбери Высшее из блаженств Двое мужчин сидели бок о бок, покачиваясь в такт поезду, который прокладывал себе путь сквозь холодные декабрьские сумерки. Когда позади осталось уже полпути, старший тихо пробормотал: Идиот. Идиот. Что? Младший оторвался от Таймс. Старший мрачно показал на дверь. Видели, как он сейчас бросился за той, от которой Шанелью пахнет. За той? спросил младший с таким видом, словно не мог решить, радоваться ему или огорчаться. Я и сам за ней как-то выскочил. Старший фыркнул и закрыл глаза. Я тоже. 5 лет назад. «Младший не поверил. Неужели и он тоже?» «И когда дошли до края платформы, произошло то же самое?» «Может быть. Так что же именно?» «Ну, пошел я за ней. А когда почти нагнал, на станцию явился муж с целым выводком детей. Бах, дверца машины захлопнулась. Когда она уезжала, то улыбалась. Ну, прямо чеширский кот». До следующего поезда было полчаса, и я промерз до костей. Хороший был урок, ей-богу. «Никакой это не урок», — холодно ответил старший. «Козлы мы все. Вы и я, и эти глупые мальчишки. Дергаемся, как подопытные лягушки, словно нам и вправду не втерпешь. Мой дедушка однажды сказал, похоть и блуд нас по жизни ведут. Мудрый был человек». Ну, а ней, что вы скажете? А той любит покрасоваться. У неё, наверное, печёнка лучше работает, если знает, что стоит ей разок другой состроить глазки и весь поезд её. Это для неё высшее из блаженств, вам мне кажется. Муж, дети прекрасно упаковано, а тут ещё пять раз в неделю все от неё балдеют, и при этом всё вполне невинно. «А, по правде говоря, и смотреть-то особо не на что. Просто духи хороши». «Да бросьте», — ответил старший. «Не в этом дело. Все гораздо проще. Она женщина. Все женщины — женщины, а все мужчины — грязные козлы. И если этого не понять, то всю жизнь можно мыслить гениталиями и успокоиться только, когда тебе под семьдесят». А поймёшь, так и угомонишься. Даже если будет соблазн и бровью не поведёшь. Те, кто эту истину усвоил, держатся. Спроси кого-нибудь: "Ты счастлив?" И он сразу решит, что ты спрашиваешь, хорошо ли ему в постели насытиться. Вот самая заветная мечта мужчин со времён Адама. Но я лично видел лишь одного, кто действительно познал, как вы выразились, высшее из блаженств. Дано, ну, удивился младший, и глаза его заблестели. Интересно. Время, надеюсь, у нас ещё есть. Так вот, жон и подружка у этого счастливого барана хоть пруд пруди, а он самое беззаботное существо на всём белом свете. Никаких сомнений, угрызений совести, бессонных ночей и самобичевания не может быть. Закричал младший: "Разве можно каждый день лакомиться пирожными и при этом их даже не переваривать? И тем не менее он так делает. Делает и будет делать. Ни потрясений, ни следов морской болезни после ночных качек, ничего. Удачливый бизнесмен, квартира в Нью-Йорке на лучшей улице, не слишком шумной, плюс кулачок земли в Бакском округе. Прекрасное место с речушкой". Там он и пасёт своих козочек. Счастливый фермер. Мы познакомились в прошлом году. Он только что женился. За обедом его жёнушка была бесподобна. Белые ручки, сочные губки. Прямо чернозём, только и снимай урожай. Полный рог мёда, свежие фрукты всю зиму. Такой она казалась не только мне, но и мужу. Он её мимоходом пощипывал. Полночь. Я собрался уходить и неожиданно поймал себя на том, что уже поднял руку, чтобы похлопать её по бокам, словно породистую кобылицу. А когда спускался в лифте, то почувствовал себя как выжатый лимон и вдруг загоготал. Как вы хорошо рассказываете, вставила младшая, тяжело вздохнув. На работе рекламу сочиняю, ответил старший. Но продолжу. Следующий раз встречаю я Смита. Давайте называть его Смитом. Недели две спустя, по чистой случайности, один приятель пригласил меня в бакс на вечеринку, и оказалось, что она у Смита. Когда мы вошли, рядом с ним в центре гостиной стояла смуглая красавица-итальянка, этакая рыжевато-коричневая пантера. Одетая в цвета всех оттенков и тонов буйной, спелой осени, её прямо светилось. За болтовнёй я не расслышал её имени, а позже увидел, как Смит сдавил её в объятиях, словно большую спелую гроздь сочного октябрьского винограда. Эх, какая скотина, подумал я. Счастливая скотина. Жена в городе, любовница за городом. топчет такие ягоды и всё ему ни почём. Счастливчик. Нет, решил я. Хватит с меня праздников виноделия. И незаметно выскочил за дверь. Не могу больше, сказал младший и попытался поднять окно. Не перебивайте, буркнул старший. На чём я остановился? Как он топтал виноград? Ах, да. Ну, а когда пир закончился, я всё-таки вспомнил, как звали прекрасную итальянку. Её звали миссис Смет. Он что, ещё раз женился в Риатоле? Не успел бы. А задаченный я принялся соображать. Должно быть у него два круга друзей. Одни знают его жену в городе, другие любовницу. Её он тоже называет женой. И нового объяснения я не находил. слишком умён Смит, чтобы слить двоежанцам. И всё же есть здесь какая-то загадка. Дальше, дальше, с нетерпением перебил младший. В тот же вечер Смит в превосходном настроении подвёз меня до станции. По дороге он спросил: "Ну, что вы думаете о моих жёнах?" "Жёнах в множественном числе?" в свою очередь спросил я. Да, чёрт возьми, во множественном, ответил он. За последние 3 года у меня их было аж 20, причём каждое следующее лучше предыдущей. 20. Посчитайте, 20. Вот. Мы уже подъехали к станции, и он достал маленький, но пухлый фотоальбом. Протянул его мне, посмотрел в глаза и засмеялся. Да нет, я не синяя борода, и нет у меня подвала, набитого старыми театральными сундуками, в которых покоятся мои былые супруги. Посмотрите. Я листала альбом. Страницы мелькали передо мной словно кинокадры: блондинки, брюнетки, рыжие, обыкновенные, экзотические, предельно высокомерные и столь же кроткие. Все они улыбались или напротив, хмурились. Сначала я совсем обалдел, а потом стал вглядываться. В каждой из них было что-то ужасно знакомое. "Смит", сказал я. "Ведь нужно быть очень богатым, чтобы содержать всех этих жён". "Богатым? Да не отже. Посмотрите внимательнее". Я ещё раз перелистал альбом и глубоко вздохнул. Всё стало понятно. Есть миссис Смит, красавица-итальянка. Я её сегодня видел. Она подлинная и единственная миссис Смит, сказал я. Но с другой стороны, женщина, с которой я общался в Нью-Йорке 2 недели тому назад, тоже подлинная и единственная миссис Смит. Отсюда я делаю вывод, что это одно и то же лицо. Верно, закричал Смит, гордый моей проницательностью. И всё-таки быть этого не может, выпалил я. Может, оживвшись, начал объяснять он. Моя жена удивительная женщина. Когда мы познакомились, она была одной из лучших актрис на Бродвее. Но я страшный эгоист и поставил ей условие: либо она бросит сцену, либо мы расстаёмся. Нашла коса на камень. Но страсть перевесила, она сделала театру ручкой и села в мое купе. Первые шесть месяцев нашего брака земля не только двигалась, она сотрясалась. Но все же было ясно, что рано или поздно такой негодяй, как я, начнет поглядывать и на других. А другие, словно чудесные маятники, раскачивались неподалеку. Жена видела, как я на них взирал». И как раз в это время театр снова обрёл над ней власть. Я застал её однажды, всю в слезах за чтением рецензий из Нью-Йорк Тайме. Это конец. Разве могут существовать рядом не находящаяся сцены актриса и петух плотоядно взирающий на несушек? Однажды вечером продолжал Смит: "Я открыл окно, чтобы проводить взглядом уплывающую вдаль пышнотелую Мелбу. Сковозняк закружил по комнате старую театральную программку. Жена её подхватила. И эти два маленьких события словно вдохнули жизнь в наши отношения. Она вдруг схватила меня за руку. Актриса я или не актриса? Да? Ну что ж, тогда хорошо. Она сказала, чтобы я дал ей ровно сутки, и в это время не появлялся. Что-то, видимо, задумала. Когда на следующий день в грустный час, так называют сумерки французы. Я вернулся домой, жены не было. А ко мне тянула руки смуглая итальянка. "Я подруга вашей жены", сказала она и набросилась на меня, принялась кусать за уши, бить по рёбрам. Я пытался её остановить, но вдруг, заподозрив неладное, заорал: "Какая подруга? Я-то же ты!" И мы оба от смеха повалились на пол. Это была моя жена, но с другой косметикой, другой причёской, другой манерой держаться. Моя актриса, сказал я. Твоя актриса, засмеялась она в ответ. Милый, кем ты скажешь, кем я и стану? Кармен? Хорошо, я буду Кармен, Брунхильдой. Почему бы нет? Выучу роль, войду в неё, а когда тебе надоест, сыграю ещё кого-нибудь. Я начала посещать танцкласс, скоро научусь сидеть, стоять и ходить тысячу разных способов. Занимаюсь сценической речью и учусь на курсах Берлица. И ещё хожу на дзюдо в клуб Ямадзуки. Господи, вскричал я. Это ещё зачем? А вот зачем? И бросила меня вверх ногами в постель. "Итак", сказал Смит. "С того дня я зажил десятком жизней. Бесконечной чередой, словно в восхитительном фантастическом спектакле, проходили передо мной женщины всех мастей и размеров, темпераментов. Обретя для себя настоящую сцену, нашу гостиную, и меня в качестве зрителя, жена осуществила наконец своё желание". Стать величайшей на свете актрисой. Слишком мала аудитория? Вовсе нет. Ведь мои пристрастия без конца меняются, и я рад любой её новой роли. Моя натура ловца прекрасного гармонирует с широтой её таланта перевоплощения. Видите, меня заорканили, а я чувствую себя свободным, потому что люблю её, люблю весь мир. Это и есть высшее из блаженств, друг мой. Действительно, высшее из блаженств». Наступило молчание. Поезд продолжал громыхать по рельсам в уже сгустившихся зимних сумерках. Оба путешественника, старший и младший, думали о том, как удивительно закончилась эта история. Наконец, младший проглотил слюну и с благоговением кивнул. «Откак!» Ваш друг решил свою проблему. У него теперь всё в порядке. Да. Младший немного помолчал, а затем едва заметно улыбнулся. У меня тоже есть друг, который был приблизительно в том же положении, и всё-таки разница есть. Я назову его Квиллан, хорошо? Да, ответил старший. Только побыстрее, мне скоро сходить. Этот Квиллан Быстро начал младший. Однажды привёл в бар такую рыжую, что все расступились перед ней словно море перед Моисеем. "Фантастика", подумал я, потрясённый. А неделю спустя встретил его в Гринвич-Виллидж с маленькой коренастой женщиной лет 32. А ему столько и было, но такой обрюзгшей, что она казалась куда старше. Как сказали бы англичане, далеко не леди. Я такая тумбочка с лицом похожим на рыло. Почти без косметики, челки все в складках, волосы как паутина, но спокойная. Казалось, ей и нравится просто идти и держать его за руку. Значит, это и есть его бедная уютная жёнушка, рассмеялся я про себя. Да она, кажется, готова целовать землю, по которой он ходит. А ведь в любовницах у него такая фантастическая рыжая Такая грустно всё это. И прошёл мимо. Месяц спустя я снова с ним столкнулся. Он уже собирался юркнуть в подворотню на Макдугал-стрит, как вдруг меня увидел. "О, боже!" вскричал он, и пот выступил на его лице. "Только никому не говори, жена ничего знать не должна". Я уже готов был поклясться, что никому не скажу, но тут из верхнего окна его позвал женский голос. Я поднял голову, и челюсть у меня так и отвисла. В окне была тумбочка. Мне стало вдруг понятно. Прекрасная рыжая была его женой, великолепная интелликвуалка. Она прекрасно пела, танцевала, умела поддержать беседу на любую тему. Я такая богиня шива с тысячи рук. Самое совершенное полотно, сотканное когда-либо рукой смертного. И все-таки ему было с ней скучно. И так мой друг Квиллан снимал в Гринвич-Вилледж на два вечера в неделю темную комнату и наслаждался возможностью проводить их в тишине этой мышиной норы или ходить по тускло освещенным улицам со своей доброй, домашней, уютно-немой, коренастой, вовсе не женой, как я сразу же предположил, а любовницей. Я перевёл взгляд Сквиллона на его пухлую подругу. Она поглядывала из окна и с какой-то необыкновенной теплотой пожал ему руку. Матушка. Вот слово, которое ей подходит, подумал я. Последний раз я видел их в закусочной. Они молча сидели, жевали бутерброды с копчёным окорком и обменивались нежными взглядами. Квилон тоже, если вдуматься, испытывал высшее из блаженств. Поезд зарычал, засвистел и замедлил ход. Оба пассажира встали и удивлённо посмотрели друг на друга, а затем в один голос спросили: "Так вы сейчас сходите?" И улыбнувшись, кивнули друг другу. В молчании они прошли в конец вагона. В прохладной декабрьской ночи поезд остановился. Оба вышли и обменялись рукопожатием. Что ж, передавайте от меня привет мистеру Смиту. А вы от меня мистеру Квиллано. И вдруг с разных сторон станции прозвучали два гудка. Оба сначала посмотрели налево. Там в машине сидела красивая женщина. Затем направо. Там в автомобиле тоже сидела красивая женщина. А потом расстались, оглядываясь друг на друга как два школьника. Каждый украдкой посматривал, как другой садится в машину. Интересно, подумал старший. Неужели эта женщина и есть? Интересно, подумал младший. Неужели эта дама в машине та самая? Но оба уже отъезжали. Дверцы хлопнули одновременно, словно прозвучал выстрел стартового пистолета. Машины тронулись, платформа опустила. А поскольку дело было в морозном декабре, скоро белой пеленой повалил снег.